Глава девятая Подготовка Обнаруженный поезд не слишком отличался от тех, что существует в моем мире. Такой же вытянутой формы, длиной метров двадцать и высотой около четырех. Разве что нос выглядит словно массивный клюв орла и не имеет вообще никаких окон в передней части, только по бокам. Внутри места было недостаточно, чтобы переправить целую армию в недра города Нруярсу. Поэтому дракасы занялись изготовлением повозок, которые наш транспорт должен будет тащить за собой по рельсу. Главное не развивать слишком большую скорость, тогда все должно сработать. Таких вагонов должно было быть три. Два для дракасов, а последний для всех необходимых припасов и оружия. Основной проблемой в строительстве стали колеса. Те, что использовались на обычных повозках, не подходили. И дерево не очень-то надежно в таком вопросе. Так что дракасам пришлось соорудить на поверхности полноценную доменную печь, переплавляя части имеющегося оружия. Мне, глядя на это, оставалось лишь присвистнуть. «Они как муравьи», — ответила Вера. «Королева приказала, а солдаты исполняют». «Да в трудолюбии им не откажешь», — согласился я, наблюдая за работой дракасов. «Страшно представить, какие у них города». «Зачем представлять?» «Руна!» — крикнул я принцессе, которая расхаживала неподалеку. «А? Ты меня звать?» — обрадовалась девица. «Вроде бы это первый раз, когда я обратился к ней лично». «Да, нам с Верой интересны земли, откуда вы пришли». «А...» Вера вставила наушник в ухо и активировала на смартфоне переводчик, каким раньше пользовался я. «Дамларим?» – удивилась принцесса и задумалась, состроив крайне забавную мину. У Руны вообще довольно живая и милая мимика, в отличие от старшей сестры, которая редко выражает хоть какие-нибудь эмоции. «Да, Дамларим. Где он находится? Какой он?» «Далеко-далеко на севере, за большой-большой горой». Там располагаются земли Дракасов, Дамларим, Большой и Зеленый Край. Из рассказа принцессы мы узнали, что земли Малуров не единственные зеленые и цветущие. Если идти далеко на запад, там начинается гигантская степь, где живут Талуры. Про это мне и так было известно от Степана. Почти что такая же ситуация и на севере за горным хребтом. Гигантская степь с минимальными зелеными насаждениями. Земли же Дракасов находятся примерно в двух месяцах пути, если идти пешком. Точнее, степь по ту сторону горы тоже считается землями Дракасов, но на деле там почти никто не живет. Лишь на западе существует место, именуемое Белым Пределом. Это крепость, перекрывающая долину и запирающая Талуров в этих землях, не давая им устраивать набеги на север. Но Талуры упорствуют, поэтому в крепости содержится крупный гарнизон, а для поддержания всего необходимого рядом появился полноценный город, который называют предельным. Руна, судя по всему, сама не слишком хорошо знает земли Дракасов, поскольку почти никогда не покидала Алмазный дворец. И о нем она могла говорить очень и очень много, описывая его величественные башни, широкие своды, обилие картин, гобеленов и фресок. По поводу всего этого у Руны находилось мнение, которым она непременно спешила поделиться. Девушка могла болтать без умолку часами, но жаль, что действительно полезной информации в ее рассказах содержалось немного. Пока младшая принцесса болтала, остальные драккасы занимались делами. Латты уже успела отправить несколько отрядов по разным поручениям. Первый, разумеется, был отправлен в тоннель для изучения его протяженности. Глупо было бы с нашей стороны потратить несколько дней на ремонт монорельса, а потом выяснить, что уже через пару сотен метров путь разрушен. Отряда не было больше суток, а по возвращении они принесли известие, что путь свободен. Дракасы так и не смогли полностью оценить длину тоннеля, но учитывая, как далеко успели пройти разведчики, использование поезда оказалось более чем целесообразно. Два других отряда были посланы на поиски возможных залежей нитратов. Пороховой запас стал подходить к концу, дружно скажем за это спасибо Руне. Даже удивительно, как принцессу за такое не осудили, как за измену. Все-таки у них крайне кастовое общество, где верхушке позволено почти все, а низшие касты должны спокойно это терпеть. Пока дракасы занимались своими делами, я решил, что и мне неплохо было бы подготовиться. Тем более Вера подкинула тысячу очков прогресса со словами «Вернешь с первой зарплатой». Не то чтобы они мне были сильно нужны, но в ситуации, когда враг обладает такой большой силой, лучше немного модифицировать свое снаряжение. «Очки прогресса. 3872». «И что бы мне приобрести?» – спросил я сам себя, найдя уединенное место и забравшись в интерфейс браслета. «Уколы. Тут без вопросов. Я в порывах экономии делал их примерно раз в 2-3 дня вместо рекомендуемых каждодневных инъекций. За прошедшие два месяца мое тело стало гораздо крепче, быстрее и сильнее». Даже раны заживать начали буквально на глазах. Раненое предплечье, к примеру, уже на следующий день покрылось толстой коркой и практически перестало болеть. Минус 50 очков. Дальше. Костюм. Повышение физических возможностей на 5%, 20 ОП. Дайте 5, а лучше сразу 10. Повышение базового запаса энергии на 5%, 20 ОП. Тоже возьму сразу 10. Теперь запас энергии костюма повысился на сотню единиц, что даст мне еще несколько дополнительных выстрелов из репульсора. Добавил еще сверху десятку, в итоге удвоив изначальный объем батареи. Повышение прочности материала на 5%. 20 ОП. Тут ограничился пятеркой. Пока хватит и 25% укрепления. Итого, минус 700 очков прогресса. Базовый энергетический щит. Сводит к нулю входящий физический и энергетический урон. Стоимость 200 ОП. Интересная штука. Может пригодиться. Приобрел особо не думая. Испытать бы. Но заниматься этим прямо сейчас смысла нет, и я перешел к другим модификациям. Встроенное вооружение. Гранатомет. Стоимость 100 ОП. Встроенное вооружение. Дробовик. Стоимость 100 ОП. Встроенное снаряжение. Гарпун. Стоимость 100 ОП. Кажется, из гранатомета тогда выстрелил Артур. Я взял все три. Практически сразу после выбора стала перестраиваться и моя правая перчатка. Теперь у запястья с обратной стороны красовалось три ствола разного размера. «Немного громоздко», — хмыкнул я, тряхнув рукой. К счастью, я мог в настройках костюма отключать ненужное. Решил временно деактивировать гранатомет, так как он имел самый крупный ствол. И сразу конструкция на руке стала в два раза меньше. Уже лучше. С патронами вопрос тоже легко решался. Достаточно было настроить автоматическую систему подачи патронов. Один патрон 12-го калибра обходился в три очка прогресса. Граната в 10. Но костюм мог создать лишь одну гранату и 10 патронов для дробовика в 10 минут. Очки прогресса 2622. Так, что еще? Портативный визор. Оснащен ПНВ, инфракрасными датчиками, системой радиосвязи. Возможна синхронизация с фотонным репульсором. Стоимость 200 оп. Пнв и инфракрасные датчики меня интересовали мало, в отличие от синхронизации с репульсором. Стрелять из оружия было не очень удобно, а эта штука, судя по описанию, может помочь стрелять гораздо точнее. Эх, очки прогресса утекают как вода. Очки прогресса. 2422 Стоило приобрести эту модификацию, как из области воротника что-то выдвинулось и обхватило мое правое ухо, а затем и глаз Спустя секунду на маленький экранчик было выведено сообщение Синхронизация визора Синхронизация прошла успешно Активирована система наведения репульсора Щелк Пушка за моим плечом ожила, а на экранчике появилось что-то вроде прицела, который перемещался за моим взглядом. Охренеть! Теперь управлять моим главным оружием стало на порядок проще. Ладно, с костюмом закончили. Было еще несколько интересных модификаций, но так я рискую спустить все имеющееся на одну только броню. Теперь пришел черед топорика. Но с ним все довольно просто. У него нет особо сложных модификаций, поэтому я просто потратил сотню очков, повышая его остроту на 25%. Я и так в свое время значительно модифицировал его. А теперь топор без особого труда мог бы перерубить небольшое деревце одним сильным ударом. «Ну а теперь самое главное!» – вздохнул я и извлек из арсенала лук. Я бы, конечно, предпочел винтовку вроде тех, что есть у команды Артура, но Аргейт был ко мне немилостив и за все время нахождения в этом мире не выставлял в магазине ничего даже близко похожего и полезного. Зато очень активно выставлял взрывчатку, словно говоря, взорвит там все к чертям. Даже Вера это отметила, как-то поинтересовавшись, откуда у меня столько взрывчатки. И Маргейт столько взрывчатого материала обычно не подкидывал. Первое, что я прикупил, это апгрейд для накладного колчана на 6 стрел, который размещался на боковой части лука. За 150 очков прогресса я приобрел систему автопополнения. При включенном режиме лук автоматически создавал стрелы, встроенным упрощенным репликатором прямо в колчане во время боя по цене 3 очка за штуку. Отлично! А теперь... Ух... Повысить базовый лук Аргейт до да продвинутый базовый лук Аргейт. Стоимость 1000 ОП. Повышение всех характеристик лука на 80%. Я подтвердил, и тут же лук стал перестраиваться прямо в руках. Изменился он не слишком сильно, но если верить описанию, теперь он стал гораздо убойнее, чем раньше. Опять же, надо опробовать. Очки прогресса 1172. Но главное вовсе не прирост большей части характеристик, а то, что по какой-то причине основная часть специальных модификаций требовала продвинутый лука а не базовый. Хорошо, что такое было только с этим оружием, ведь модификация брони на один ранг обошлась бы в 2000 очков. Смотря на баланс, хочется плакать. Столько копил, и в итоге они мгновенно исчезают. Эх... Заряженные стрелы. Возможность наполнять стрелы магической энергией. Стоимость 150 ОП. Рикошетящие стрелы. С вероятностью в 10% пронзив одну цель, стрела заденет и другую. Стоимость 150 ОП. Наводящиеся стрелы. Стрелы способны менять траекторию движения, самонаводясь на цель, выбранную визором. Стоимость 250 ОП. «У меня оставалось еще чуть больше шестисот очков». «Повышение урона на пять процентов. Двадцать Чуть Чуток подумав, согласился, потратив еще сотню на пятидесятипроцентное усиление. «Теперь лук должен быть почти бронебойным». весимое весе мое оружие тоже слегка прибавило, став тяжелее примерно на полкило». «Приобрел визор». «Хорошая штука». От веры не укрылось, что я модернизировал свое снаряжение. Она слишком часто оказывается рядом, словно всегда держит меня в поле зрения. Интересно, это Артур ей приказал? Да, а то управление у репульсера не очень. Это правильно. У меня тоже имеется. Она коснулась воротника своей брони, и тут же ее ухо и правый глаз закрыл аналогичный визор. Так вот как он убирается. Я нажал туда же, куда и она, и визор убрался. «Снаряжение – это главное, что у нас есть. Улучшай его, модернизируй по возможности, это может спасти тебе жизнь». «Я прикупил энергетический щит. Не знаешь, случайно, как он работает?» «А, это легко», – усмехнулась Вера и потянулась куда-то за пояс. В следующий миг ее рука дернулась с невообразимой быстротой. «Ты спятила!» Репульсор на моем плече ожил и тут же взял женщину в прицел. «Спокойнее!» Обезоруживающе улыбнулась женщина, поднимая руки, но вот глаза оставались холодными. «Я просто хотела показать!» Метнув нож, у моих ног валялся небольшой метательный нож шириной не больше моего большого пальца. И этот самый нож пару секунд назад должен был пронзить мне глаз, но этого не произошло. Нечто незримое отразило атаку, чего та не причинила мне вреда. «Извини, думаю, стоило проделать это с монеткой, а не ножом». Несмотря на извинения, было очевидно, что женщине не жаль. «Но теперь ты понял, как он работает», – пожала она плечами. «Но не советую слишком сильно на него полагаться. Чтобы поддерживать его полноценно, нужно очень много энергии, а мы не могучие маги, чтобы такое делать». Может, за десяток другой упорных тренировок что-то и получится, но в данный момент это скорее приятный бонус. Насколько сильный урон он держит? Зависит от факторов. Как я уже сказала, не пытайся геройствовать. Обычно щит держит всего несколько не слишком мощных ударов. Несколько пуль мелкого калибра, возможно, одну большого. Щит хорошо спасает от внезапного удара, когда по тебе ударили из засады, от рикошета или случайной пули. «Но если по тебе пустят короткую очередь, то может не повезти». «Я понял», – кивнул я. «Не слишком на него полагаться». «Именно». Чтобы привести монорельс в рабочее состояние, у Сеню ушло два дня. И то, по его собственным словам, это чудо, что инопланетная техника в итоге заработала. Он мало что в ней понимал, но, судя по услышанному, большая часть механизмов была в порядке, и оставалось лишь проверить соединение. На «Ну, что?» – крикнул Сеня всем, высунувшись из кабины монорельса. «Детишки, готовы испытать этого монстра?» «Еще бы кто понял его!» «Из тех, кто говорит по-русски, тут только я да вера!» Артур с Петром отправились куда-то на поверхность. «А «Вот идиот, он даже переводчик не использует!» Покачав головой, Вера направилась к нему, а уже через пару минут началась подготовка к испытаниям. Дракасы ушли с путей, и только после этого Сеня запустил двигатель машины. Монорельс загудел и медленно сдвинулся с мертвой точки. Колеса сделали полный оборот, затем еще несколько раз, и лишь после этого Вера дала отмашку остановиться. Не получилось. Поезд продолжил свое движение, а из кабины машиниста доносились забористые маты. «Тормози, Сеня! Штаб тебя кретин!» «Сама дура!» — кричал в ответ машинист. «Я пытаюсь!» Но, к счастью для всех, наш инженер смог взять ситуацию под контроль и остановить машину. Правда, она к этому моменту уже достигла деревянных ворот и самую малость их повредила. «Ник, мы правда на этом поедем?» Завороженно смотрела на монорельс Кшера. Для Малурки эта штука, наверное, была очень удивительной. Фактически монолитная скала сама по себе движется. «Да? Страшно?» «Немного». Я лишь усмехнулся. Девушка даже не представляет, насколько быстрыми могут быть поезда. Тем временем Сеня продолжал разбираться в работоспособности данной машины. Он сделал несколько поездок вперед-назад по депо, после чего довольно заявил, что мы можем отправиться хоть сейчас. Но Вера была иного мнения. Монорельс перед отбытием надо было испытать на чуть более длинной дистанции, поэтому она поручила ему выехать в тоннель и проехать как минимум пару километров вглубь, после чего вернуться назад. «Кшера, хочешь прокатиться?» – улыбнулся я. «А? Сейчас?» «Ага». Они хотят провести чуть более серьезные испытания. Как насчет того, чтобы в них поучаствовать?» «Я... я хочу. Я тоже...» Откуда-то неожиданно выскочила руна. Судя по тому, как Кшера подпрыгнула на месте и распушила хвост, она тоже ее не заметила. «Ну, тогда вперед!» С улыбкой заявил я и в сопровождении девушек направился радовать этим известием Сеню.